Агент 013 разбудил меня, потеребив за рукав. В окошко едва пробивался рассвет. Алекс уже встал, его подняли первым. «Ну, сплю, сплю. Чего надо?» Недовольно буркнул я, с головой ныряя под толстое одеяло. Но неумолимая мордочка профессора явно показывала, что моим снам каюк. Дело не ждет. «Вставай, Билочка. Произошло новое покушение! Бежать никуда не надо!» Я уже осмотрел место преступления. Напали на некоего брата Расмуса примерно пару часов назад. Я предпочел задержаться и послушать, кто что говорит на этот счет, куда ведут свежие следы, какую информацию можно выявить дедуктивным методом. «Ну и как? Выявил что-нибудь?» Живейшим интересом спросил Алекс. «Разумеется, да расскажу чуть позже. До дворе почти светло, а Лидочке пора уходить. Если ее обнаружат здесь днем, да мне поздоровится. Это крайне аморально». «А нельзя без лекций о нравственности?» проворчала я, резко садясь на кровати. «Я рассуждаю исключительно с лицеберной точки зрения здешних мадахов». Невозмутимо отозвался кот, выпроваживая меня за дверь. «Пока братья дружно пытаются заболеть и грехи, у тебя есть пять минут, чтобы добраться до постоялого двора». Но я уперлась. «Не уйду, пока не услышу все. Я по-прежнему участвую в деле. Или вы меня исключили? Тогда по какому праву, интересно? Опять всплеск грубого мужского шовинизма?» Мурзик вздохнул, зная, что спорить со мной бессмысленно, и коротко рассказал следующее. В «Полночь брат Расмус захотел выйти в туалет, а из келии туда идти далековато. И это самое место находилось в башне, куда вел узкий коридор в 62 метра. Представляете, сколько пилить? Конечно, большинство монахов просто не доходили, делая свои дела в уголках галереи. Но брат Расмус был сознательным. Он шел и шел, пока что-то резко не ударило в живот. Падая, он успел заметить черную тень на стене стал, оглянулся — никого. Второй удар пришелся в голову. Следов насилия на теле нет. Все это с его собственных слов. Да и сам престарелый монах с мистическим ужасом уверяет, что удары наносились не извне. Боль пронзала изнутри. Причем такая, что он потерял сознание. Брат Шварц шел из другого крыла по тем же самым делам. Мимо него тоже пронеслась человеческая тень, после чего он увидел распростертого на полу брата Расмуса. Возможно, появление Шварца и отпугнуло это существо, которое узрел еще один очевидец — сам магистр фон Сальца. Но что он там делал, неизвестно, потому что у него не спросишь. «Тем более подозрительно, ведь магистр, имея в своем пользовании золотой горшок, в туалет по ночам не выходит. Почему же он ошивался рядом?» Прежние нападения происходили в самых разных местах замка. «Так что дерьмо демона к делу не привяжешь!» Чем связаны между собой все жертвы? Ведь до сегодняшнего дня... Это были исключительно первые лица ордена. А брат Расмус, хоть и является одним из старейших и уважаемых монахов, должности выше, чем дежурный по северному крылу, никогда не занимал. Сплошные загадки, блуждание во тьме предположений. Он выжил, поэтому его можно не относить к общему списку. А может быть, его просто перепутали... «С прогуливающимся неподалеку магистром?» — предположила я. «Вполне возможно», — задумчиво согласился Алекс. «К тому же они очень похожи внешне. Практически близнецы. Если не считать, что фон Сальца выше размуса сантиметров на тридцать, толще раза в два и одеваются не в пример богаче». «Ах, какие мы остроумные! Но у тебя вообще никаких версий нет!» Недовольно проворчала я. «Уходить не хотелось, ведь они тут останутся с увлечением обсуждать дело и строить предположения, а мне остается сидеть в своем клоповнике до завтрака». Но Пушок, примиряющий, сказал, что ему тоже пора. «Скоро состоится экстренный совет Ордена по поводу всех этих нападений, где ему надо непременно присутствовать». И, кстати, агенту Алексу тоже. Я с удивлением посмотрела на командора. Это кота я привыкла считать пробивным, умеющим мгновенно втираться в доверие. Но Алекс-то куда лезет? Им очень понравились наши дары. К тому же фамилию фон Ютингем носил один из самых уважаемых братьев, геройски погибшие на Святой Земле. Сарацины привязали его к мачте, оставив умирать без воды и пищи. А для усиления мучений крестоносца еще и специально раскачивали парусник, не поленившись полезть в воду. Все равно стояли у берега, и особых развлечений не было. — А где же героизм? — полюбопытствовала я уже на выходе, ласково выпихиваемая Алекса. Ютингем в одиночку проник на этот парусник везший продукты для сарацинской армии, и пытался его угнать. Тевтонцы говорят, что ради своих голодающих товарищей, но, скорее всего, это была обычная грабительская акция. «Эй, а ты когда за мной придешь?» «Скоро. Я только по присутствию на совете и сразу приду. Если хочешь прослушать заседание, я настрою свой микрофон на передачу». «Как оказалось во дворе, не помню. Заболтали». Я шла себе и думала, что этому пора положить конец, так дело не пойдет. Все самое интересное происходит и будет происходить в верхнем и среднем замках, а мне так и предстоит просидеть всю операцию в занюханном подворье, день за дня слушая мычание коров и жалобное ржание лошадей, которым примеряют доспехи. Может, плюнуть на всех и пойти на дело, переодевшись монахом? Я присела на край крестьянской телеги, строя коварные планы. Как вдруг передо мной возник Мартин чернильная душа. «Здравствуй, несвободная женщина! Не хочешь ли сама покормить свою ослицу? А ты уже устал чистить коня нашего господина да подсыпать ему овес. Все съедает подчистую, бестия, да еще ржет так жалобно, словно его голодом морят. Но ну, не злодей ли?» «На себя посмотри, тунеядец! Урум-де-кил-ды-али-бахрам! килды, ды «А?» — вытращился он. «Так ты умеешь говорить по-нашему?» Я вздохнула. «Черт! Опять в пролете!» «Ладно, будем выкручиваться по ходу. Все равно он догадается. А так хоть поручение смогу ему давать». «Ай-я! Какой весь мальчишка умный!» Да, мало-мало выучила ваш бла-бла язык такой. Я старательно пыталась копировать акцент стражников-мусульман. Только плохо пока, но весь день учу, чтобы сказать, чито хозяин Ансельм велел. — А что он велел? Я его со вчерашнего вечера не видел. Огляделся Мартин. — Я все время был тут. Только позовите. Спал на конюшне, ничего не украл. И на том спасибо, словоохотливый мой. Но слушай приказ хозяина. Мою ослицу мыть два раза в день с мылом, а в ей давать в первую очередь. Не беда, если для коня не останется. Он наелся на два дня вперед. И не забудь расчесать гриву, а на хвост привязать симпатичный бантик. «Будет сделано!» Слыша, с какой скоростью я успешно овладеваю языком, паренек окончательно меня зауважал. Да, и найди-ка мне монашеское одеяние по размеру! крикнул я ему вдогонку. Только поновее, грязное или бы ушное даже не приноси. Ага э -э, как быстро вы? Ты то есть нашу речь выучила! Точно прямо у тебя на глазах. Языковая практика прямого общения с аборигенами вот что важно. Снисходительно пояснила я, удовлетворенно глядя, как резво он бросился выполнять задание. Потянулась, зевнула и пошла на кухню, в надежде, что там уже кормят завтраком.